Глава 32. Цыган и медведь Зови мужиков, бабка! заорал Митя, врываясь во двор. Наверное, будь у него немного времени, он бы, конечно, все равно не испугался. Благородный человек не боится, но хоть задумался. Однако чернявый противник сорвался с места и кинулся бежать вокруг дома, а Митя помчался за ним. Стой! Стой! Кому говорю! Чернявый даже не оглянулся. И зачем отцовы городовые всегда это кричат? Или просто удирающие каждый раз думают, что не им? Чернявый свернул за угол. Ринувшийся за ним Митя успел шарахнуться в сторону, иначе вылетевшая из-за угла лопата шарахнула бы его по физиономии. Чернявый прыгнул на него, занося лопату над головой. Пинок, ногой в живот, всем весом. Противник отлетел назад. Шарахнулся спиной об стену, лопата вылетела у него из рук. «Дерись, не останавливайся!» Обычно орали дядюшки, гонявшие его каждое лето в имении, и еще отвешивали пинка, а пинки Митя терпеть не мог. Потому прыгнул на Чернявого раньше, чем успел сообразить, что поединок-то вовсе не учебный. С разгона и локтем в горло. «Промазал!» Чернявый извернулся ужом, уходя от удара, локоть врезался в стену, Митя взвыл от боли, крутанулся. Перед ним возникло красное от натуги лицо противника, выпученные глаза и сильные пальцы, вцепившиеся в шею, перекрыли доступ к воздуху. «Да ладно!» — задыхаясь, успел подумать Митя. «Вот так, спереди!» — и врезал врагу ладонями по ушам. — заорал чернявый, отпуская Митя на горло и хватая за свои уши. Теперь еще неблагородный удар ногой по. Неблагородного удара чернявый почему-то ожидал, нырнул в сторону, упал, перекатился по земле и ринулся прочь, прорав Пхагел тут давел! Откуда ты взялся, такой? И впрямь цыган. Отлично, все сходится. Митя ринулся в погоню. «Круг». Они обижали дом. Чернявый подхватил вилы и метнул их в Митю. Тот нырнул на бегу. Внутренности обожгло ледяным холодом, когда остро заточенные зубцы просвистели над головой. Холод тут же сменился жаром азарта. «Не уйдешь!» — на бегу прохрипел Митя. «Хотя зачем я его предупреждаю?» «Хэк!» — цыган толкнул на Митю тачку. «Прыгнуть в сторону, отпихнуть ее прочь». Этого мгновения цыгану хватило, чтобы исчезнуть в дверном проеме, лязгнул засов. Митя с разгона ударился в дверь, взвыл от боли, схватился за плечо. «Да я ж тебя сейчас! Да я ж!» Воткнутый в колоду топор, будто сам прыгнул в глаза. Митя с рёбом вырвал его, метнулся к дверям, всаживая в замок. «А если он за ружьём?» — мелькнуло в голове, и даже не успев додумать, Митя рухнул плашмя. Сквозь дверь грянул выстрел. Дырки от картечи изрешетили дверное полотно. Створка с грохотом распахнулась, цыган с обрезом в руке выскочил на крыльцо. Вылетевший из-под крыльца топор обухом подбил ему ноги. Цыган рухнул навзничь, выстрелил в потолок, кувыркнулся обратно в дом. Митя перелетел через перила крыльца и ринулся следом. Глаза перестроились под полумрак мгновенно, хоть какая-то польза от его трижды проклятого наследия. Митя сходу проскочил в захламленный коридорчик, с грохотом обрушив рогатую вешалку с вонючим трепьем, и влетел в прохладную глухую комнату, совершенно пустую, если не считать медведя, цепью прикованного к стене, и вооруженного хлыстом цыгана рядом. Свободная его рука. Лежала на холке зверя. «Не подходи! Медведя спущу!» Митя многозначительно покачал топором. «Не и баро! Расскажи мне про Урусова и лапа Данилевского, и тебя не повесят!» «Знать не знаю никаких лапов!» «А Урусова знаешь?» — быстро переспросил Митя. «Отвяжись!» От вопля цыгана медведь недовольно заворчал, но не пошевелился, только смотрел из-под лобья — и маленькие глазки его медленно заволакивала пелена ярости. В присутствии медведя-людоеда было неуютно. Митя встряхнулся. «Медведь на цепи, и цыган его не спустит, чтобы самого не задрали. У Русова нет, медведем управлять некому. Ну а топор всяко посерьезнее хлыста будет». «Сдавайся, а!» — почти просительно сказал Митя. Драться совершенно не хотелось. Вон костюм для гребли уже весь измаранный. не свалить не выйдет. Я твоего медведя нашел и отцу успел передать». На самом деле он не очень верил, что Ингвар доберется до отца вовремя, и уж тем более ничего не перепутает, но не делится же сомнениями с цыганом. «Думаешь, подельники знатные тебя выгораживать будут? Да они все на тебя свалят, а сами отвертятся. Тебя повесят!» а они шампанское пить пойдут. У тебя один шанс — сотрудничать с полицией, тогда и полиция тебя не забудет. Самый маленький срок получишь». «Ты что ли полиция?» — процедил цыган. «Не я», — пожал плечами Митя и испытал вдруг смутное сожаление. «Нет-нет, последнее, чего бы он хотел в жизни, это служить в полиции, но...» Насмешливое выражение на физиономии цыгана его разозлило. — Отец мой, и он меня послушает. — Наверное. Скорее всего. — Слушал же в последнее время. — И на каторге люди живут, а на виселице, — он выразительно повел топором, — сам понимаешь. — Незачем мне на каторгу идти, — белозубо ухмыльнулся цыган. — Да и батька твой навряд долго проживет. И замок медвежьего ошейника — Звучно щелкнул под его пальцами. Цепь с грохотом упала. «Жри!» — вдруг пронзительно заорал цыган. Хлыст в его руке изогнулся, змеей метнулся через всю комнату и самым кончиком мазнул Митю по руке, словно огненный язык облизал. Митя заорал, топор выпал из его руки, а медведь ринулся к нему. «Почему он послушался?» Он же сытый, Сердюкову сожрал. Дяди могли им гордиться. Мельтешение мыслей не мешало действовать. Он рванул назад, вывалился из комнаты, в один прыжок преодолел коридор, опрокинутую вешалку с тряпьем увидел, но перескочить не успел. Носок сапога зацепился, и Митя открыл дверь головой, кубарем скатившись по ступенькам. Мчавшийся за ним медведь с рёвом вылетел следом. Яркий солнечный свет после сумрака дома, кажется, ослепил зверя. Он заворчал, заскрёб лапами, мотая башкой. Митя успел вскочить и кинуться к воротам, и даже пробежать пару шагов. Тень накрыла его сзади, вдохнула в спину неистовым жаром и лютой вонью, и он обернулся. В последней, отчаянной готовности драться. Посеребренный нож, такой грозный против мертвяков и такой хрупкий и бессмысленный против несущейся на него лохматой туши, скользнул в руку, в глаз, попасть в глаз. Его смело с ног тяжестью и вонью, шарахнуло спиной об землю, начисто вышибая дух. Грязная шерсть забила рот и нос, Темный, полный ярости и голода, круглый глаз медведя оказался близко-близко. Под навалившейся на него чудовищной тушей руки было не поднять, он слабо трепыхался, пытаясь бить медведя ножом в бок и только скользя лезвием по длинной жесткой шерсти. Митя захрипел, чувствуя, как плющатся ребра, вдавливая легкие в спину. Последнее, что он увидит и почувствует в жизни — зубы тяжесть, вонь. Время будто остановилось. Желтые медвежьи клыки уже смыкались на его лице. Медведь замер. Замер, держа Митину голову в пасти. Замер неподвижно. Вокруг царила оглушительная тишина. Ни рева медвежьего, ни крика, орать должен был сам Митя, ничего только рваное хриплое дыхание, так что Митя не мог понять, кто же из них дышит, он или медведь. Медведь разжал пасть медленно, аккуратно, и также медленно и аккуратно сполз с Мити. Из груди вырвался протяжный вибрирующий стон, чудовищная тяжесть исчезла, и единственное, что Митя мог, — это дышать. Захлебываясь, неприлично хватая воздух открытым ртом, он судорожно дышал, чувствуя, как распрямляются сдавленные легкие, как болит в груди, и радовался этой боли. — Ну, довольно! Вставайте уж! — раздался резкий злой голос. — Извольте объясниться, какого дохлого лешего вам вздумалось свалить на меня эти ваши убийства? Драки между Маранычами и Симарглычами захотели? Митя заворочался в пыли, покряхтывая и постановая, как старый дед, сел, привалившись к забору. Некоторое время тупо глядел на грязь, густым слоем покрывающую брюки, вехонький жилет, рукава-рубахи. Наконец, медленно, с трудом поднял голову, в шее что-то хрустнуло. Напротив... Злощурясь и похлопывая по холке сидящего у его ног медведя-людоеда, стоял княжич Урусов.